Глава 8. Тихая классическая мелодия привела в спальню сестры. Раньше Тамара камерную музыку не слушала. Современная попса или рэп. Но вот Вадим любил. Тамара сидела в своем кресле у стола, на котором были разложены фотографии. На них были запечатлены моменты свадьбы. В машине, в ЗАГСе. Последние кадры перед аварией. Невеста, жених и водитель. Валерия впервые видела лицо мужчины. Как-то не до него было в тот страшный день. Высокий, статный, спортивного телосложения с ежиком на голове. Насколько Валерия помнила со слов сестры, водителем взяли лучшего друга Вадима. Это последняя фотография перед аварией. Фотограф деревенскую столовую отказался ехать. Попросили знакомых снимать торжество. Оценивая все снимки, отмечая красные линии на лице сестры, Валерия нахмурила брови. Сомневаться не стоило. Тома зациклилась на трагедии. Ей нужна помощь. «Уходи!» Хрипло прошептала девушка, отворачиваясь к окну. Рука ее лежала на животе. В глазах стояли слезы. Опухшее лицо и малярные мешки на скулах с четкой синевой наводили на грустные размышления. «Плачешь? По Вадиму или тому обстоятельству, что я стою перед тобой живая и невредимая?» Вопрос смутил девушку. На лбу пробежали морщинки. Тома провела ладонью по волосам и крутанула головой. «Живая невредимая?» Раздраженно ряхкнула она, моментально меняясь в лице. «А как должно быть иначе, тем более с тобой?» «Хотелось бы исправить», уточнила Ярцева, улавливая жест, когда сестра потянула рукава кофты, нервно сжимая пальцами ткань на кисти, силой дергая, желая сильнее растянуть. «Прячет руки?» Первое, что пришло в голову Валерии. «Но зачем?» «Мне плевать!» буркнула девушка и шмыгнула носом. Странное поведение Тамары невольно насторожило Валерию. Она сделала шаг к сестре и внимательно присмотрелась. Ощущая изучающий взгляд, Тамара моментально среагировала, отъезжая к кровати. Она задрала подбородок и безгливо спросила. Смотрю, ты с Кириллом. Других претендентов нет, только он. Ночью в мою квартиру ворвались двое вооруженных мужчин. Начала Валерия, бросая взгляд на пыльные полки, пятна на паласе. Сама не убирается и матери не разрешает. Другого объяснения она не видела. Мне не интересно. Считаешь, я заслужила смерть тем, что спасла тебя, а не твоего жениха? Я не понимаю, о чем ты... Я не хочу об этом говорить. Не хочу. Уходи. А я хочу. И ты выслушаешь. Ночью в мою квартиру ворвались вооруженные люди. И что? Смотрю, жива-здорова. Все, уходи. Я, да, не пострадала. Но двое детей пострадали. Почти закричала Валерия, желая донести до сестры весь ужас ситуации. Девочка и парень! Они оказались на пути убить! И они избавились от них. «Детей? Какие у тебя дети?» «У меня ночевала девочка-соседка. Ее ранили, и я оставила Наташу у себя. А парень сторожил у двери. Они поссорились». «И что?» «То, что убийца не смог убить меня. Поэтому на моих глазах ударил ножом в спину девочку, повредив спиной мозг. Парня ударили в горло. Довольно?» «Что?» Девушка схватилась за голову, пытаясь понять, к чему клонит сестра. Она не понимала. «Теперь ты довольна? Счастлива, что из-за твоей ненависти ко мне пострадали дети?» «Что? Почему ты спрашиваешь у меня? Почему я должна быть довольна, когда режут детей?» С измущением закричала Тамара, силой хватаясь за подлокотники кресла. Ее трясло. На лбу появились капельки пота. Наблюдая за реакцией сестры, отмечая характерные симптомы, Валерия покачала головой, уже не сомневаясь в своем предположении, и четко выдала: Ты принимаешь наркотические психостимуляторы, так? Что? Возмутилась девушка, реагируя на заявление. Ее зрачки расширились, дыхание участилось. Руки покажи! потребовала Ярцева, не сомневаясь, что там увидят дорожки следов от уколов. Я тебе не твоя больная. Не смей мне приказывать. Не моя? Уверена? Так вот я разочарую тебя, сестренка. Моя и нарколога, как оказалось. Да? Ты что несешь? Какого нарколога? Покажи руки. Хорошо, покажу. Раздраженно ряхнула Тамара и задрала рукава кофты, тут же застывая на месте, отмечая следы от уколов и синяки. Дернув головой, девушка прошептала. «Что это?» Удивляясь увиденному, она подняла голову, в растерянности ожидая ответа сестры. Валерия стояла рядом, приблизилась, воспользовавшись тупором Томы момент осознания. «Это? Наркотики!» «Нет, я никогда!» В ее глазах пылал ужас. «Не принимала ничего такого! Никогда!» Вдруг закричала она, глянув в сторону. В проходе стояла изумленная мать. В своем сером платье она выглядела строгой и холодной. «Мама, я не принимаю ничего! Она врет!» «Посмотри на свои руки! Ну же!» Лера возмущалась тому факту, что сестра смеет обвинять ее во лжи. «Что за глупая выходка?» «Я не знаю! Не знаю, откуда это!» Воскликнула девушка и схватилась за голову. Силой дёргая короткие волосы. «Какие ты принимаешь лекарственные препараты? Метамфетамин? Амфетамин? Что ты принимаешь? Скажи мне! Только то, что купила мама по твоему назначению, только это! Ты ошибаешься! Я не наркоманка! У тебя все признаки на лицо. Но я не знаю! Почему ты меня обвиняешь? А что ты вообще тогда знаешь? Только в состоянии мне угрозы посылать, да? Во всем остальном амнезия. Да о чем ты? Ничего я не посылала тебе. Лера? Лера, ты о чем? Почему кричишь на Тому? Она больная девочка. Взмолилась мать, подбегая к младшей дочери, прижимая ее голову к своему животу. Она не могла. Мама, не делай из нее инвалида и ребенка. то взрослая женщина, которая при желании сможет и бегать, если постарается. Твоя опека... «Ты о чем говоришь?» С ужасом в глазах проговорила она. «Как смеешь!» «Вчера на меня напали!» Тяжело было говорить. «На тебя?» По лицу женщины прошла тень. «Да, вооруженные люди пробрались в дом и по пути искалечили двух детей». «Но ты... с тобой все в порядке?» Прошептала мать, лихорадочно осматривая ее. Осторожно отодвинувшись от Тамары, мать сделала шаг к старшей дочери. «Мама! Пострадали дети!» «Да, конечно, но...» Коновалу поправила волосы, пытаясь собраться с мыслями. «При чем здесь Тамара?» «При том, что я получила от нее сообщение перед тем, как убийцы вошли в квартиру». «Какое сообщение? Что я тебе прислала?» Перебила Тамара, подъезжая ближе. «А ты посмотри на свои сообщения! Давай! А если стерла, я на своем покажу!» Телефон лежал в кармане. Девушка достала его и стала смотреть. Стоя за в сообщения, она улыбнулась. А когда открыла переписку с сестрой, застыла на месте, задохнувшись от прочитанного. «Нет, это не я! Не я! Я ничего такого не писала!» Выдала она, пряча от матери телефон, который все же успела прочитать. «Тамара!» – с укором выдохнула мать. «Я не писала! Мама, клянусь, я этого не делала!» «То есть, как не писала? Что за цирк?» Валерий уже ничего не понимала. Либо сестра виртуозно обманывает, либо кто-то подставляет ее. «Но я не знаю». «Конечно, ты вся в дорожках от уколов, но ничего не делаешь». «Но я правда не делаю!» «Конечно. Пишешь со своего телефона сообщение с угрозами. И утром оказывается, что это не ты. Мистика!» «Сама не понимаю, но я не отправляла тебе ничего!» Выдохнула девушка дрожащим голосом, глотая слезы. «Клянусь, я бы никогда... Никогда тебе не причинила боли! Никогда!» «Тогда что это?» Валерия за несколько секунд оказалась напротив. Она дернула руку сестры, демонстрируя следы от иголок. «Я не знаю». «Ты так злилась, желала мести». «Я не знаю, не знаю, как так вышло. А про злость?» «Да, я злилась. Просто когда ты вернулась, все эмоции вскипели. Но я больше виню себя. Себя! Не тебя, понимаешь?» «Нет, я вижу то, что вижу». Тебя лечить нужно. Но я не понимаю. Подожди, ее вчера не было дома. С укором заявила мать. Это не она. Ты зря ее обвиняешь. И где она была? Ночевала у двоюродной сестры. Мать отчаянно защищала младшую дочь. У Ольги? Она из Санкт-Петербурга на учебе. Мы с ней переписывались неделю назад. Да что ты кричишь? Ты посмотри на себя. «Ты врач, а ведешь себя?» Отчеканила мать, удивляясь поведению старшей дочери. «Мам, ты не представляешь, что я пережила ночью! Ты в операционной видишь пострашнее, так что перестань тут кричать!» «Они не умирали из-за меня! Не умирали, понимаешь? Эти дети пострадали из-за меня, так как находились рядом!» «Но Тома ни при чем! Тогда пусть говорит!» Она была у жениха. «Нет!» – тихо выдала девушка, моментально заставляя своим словом всех замолчать. Мать с непониманием уставилась на младшую дочь, как и Валерия, желая узнать правду. «Я встречалась с Алиной Коршиновой. «Что?» – мать присела на кровать и с непониманием прошептала. «Как ты могла? Как?» «Мы с ней общаемся. Как-то подружились на общем горе». «Кем приходится Алина Куршунова Вадиму?» – произнес Кирилл, появляясь в дверях. Сейчас мужчина представлял собой грозного воина, один вид которого вызывал страх. Позади него стоял отец. Крики привели мужчин на второй этаж. Мать поднялась на ноги и грозно выдала. «Это семейное дело! Мы сами разберемся!» «Да, семейное. Поэтому я здесь!» Без эмоций выдал Кирилл, давая понять, что он относится к семье. Инна Ивановна сцепила губы и посмотрела на старшую дочь. Она ждала объяснений. «Почему мама так не любит Кирилла?» – мелькнула мысль в голове Валерии. Раньше, до того, как поняла, что ей нравится соседский парень, женщина очень хорошо о нем отзывалась. После свадьбы стала придираться, высказывая недовольство по любому поводу. Отец смотрел на нее с поддержкой и пониманием. Ярство видела в его глазах тепло, в котором так нуждалась. Мы сошлись с Кириллом. «Что? Сошлись? Ты понимаешь, что делаешь?» «Я отлично понимаю, мама, большая девочка, и это мне решать, не тебе и никому». «Что же, хорошо». Инна Ивановна наградила дочь недовольным взглядом, тут же бросая взор на своего мужа. «Тамаре нельзя беспокоиться». От обиды переключилась на вторую дочь, и так было всегда. к чему привыкли дочери. «Нет, это будет решать врач, что можно, а что нет. Тома нуждается в госпитализации. Я буду за ней ухаживать, это мое последнее слово. Дочка непременно пойдет на поправку, если рядом буду я. Хватит ошибок». Этими словами Коновалова обращалась к старшей дочери, намекая на ее неразумное решение. С первого дня она поняла, ярцев Кирилл не подходит ее умной девочке. «Нет, только в больницу!» «Не спорь со мной!» «Мама, за это время ты...» Говорить Валерии было тяжело, ведь знала, что обидит, но иначе не могла. «Не увидела, что у нее руки исколоты! Почему?» «Ты обвиняешь меня?» «Я говорю, что ей нужна помощь нарколога, а не самолечение. «Понятно. Что же, тогда...» «Решайте без меня, если в этом доме мое слово не имеет значения!» Выдохнула женщина и с гордо поднятой головой вышла из комнаты. «Ты, как всегда, решаешь за всех!» С обидой проговорила Тома, смотря вслед матери, и отвернулась. «Так учись принимать правильные решения, и не нужны будут няньки!» Строго проговорила Валерия, ощущая злость, но, отмечая в глазах сестры слезы, растерялась. Неужели она поступила слишком грубо, решив за всех? За пять минут обидела двух родных людей. Но ведь она сказала правду. Понимая, что эмоции лучше отключить, женщина отвернулась, вглядываясь в окно. Вечерела. Разговор затянулся. — А теперь ты подробно расскажешь, что помнишь, — предложил Кирилл, протянув девушке фотографии. — Почему я должна? Тома опустила голову, искренне желая, чтобы все ушли. Испарились как можно быстрее. Взгляни на снимки. Кто на них? Девушка видела двух подростков. Пострадали двое детей. Ты держишь их фотографии. К тому же, твоей сестре постоянно угрожают расправой. Этого недостаточно, чтобы честно все рассказать? Достаточно. Выдохнула девушка и облизнула губы. «Правда, я плохо помню. Совсем ничего. Я приехала к Алине, жене Стаса, и мы долго разговаривали. Потом меня забрал жених». «Кто такой Стас?» – уточнил Кирилл. «Брат Вадима. Он хороший». «Кем он работает?» «Какой-то больнице охранником». Услышав фразу, Валерия обернулась. «В Евромеде?» – переспросила она, почему-то не сомневаясь ни капли. Не знаю, я не спрашивала. Он со мной не общается особо, хотя простил. Простил? За что он тебя простил? Ты не поймешь. Зачем объяснять? Пусть он держится стороной, но этого недостаточно. Так правильно. Правда? Правильно? Не удержалась от возмущенного комментария Лера, искренне не понимая сестру. Да, и с ними... Девушка нервно приняла тянуть одежду. «Мне легко. Алина относится ко мне не так, как все, с пониманием и не считает инвалидом». Терпение не железное. Лера кипела от негодования. Почему она раньше не замечала у сестры столь странного мышления? «Я еще раз скажу тебе, ты можешь ходить, если перестанешь строить из себя жертву. Зачем? Так хочется жалости?» «Я этого не хочу!» Если бы не хотела, все бы сделала, чтобы встать на ноги. А так ты жертва. Только зачем? Перед кем? Ты же свою жизнь гробишь. Если ничего не делать, потом точно не встанешь. Тогда никто не поможет. Поэтому скажи мне, зачем тебе нужна их жалость? Для тебя это жалость? Жалость? Для меня нет. Мне важно видеть их сочувствие и понимание. «Всю жизнь я видела сильных, несгибаемых, уверенных в себе людей и понимала, что не такая. Да, я совсем не такая, как вы, и вы вечно мною командовали!» «Кто? Кто? Отец, мать и ты! Вы же умные, такие все гордые! Я же всегда веселая и наивная глупышка, но ваша, разве нет?» «Тома, ты говоришь ерунду! Ты никогда так не считала!» Я это недавно поняла. Понятно. Что понятно? Считаешь, что у меня с головой не в порядке? Да? Ну скажи, как есть. Кричала девушка, дрожа всем телом. Отмечая ее состояние, Валерия покачала головой и подошла к ней. Нет, я так не считаю. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты была счастлива. Ага, когда счастлива, это когда делаешь по вашей указке. «Предлагаю успокоиться», – предложил Кирилл, внимательно вглядываясь в бледное лицо бывшей жены. Не отрывая глаз, он обратился к сестре. «Тамара, скажи адрес Алены Коршуновой». «И что будет? Вы посадите их? Но ведь они ничего не сделали, они не могут». «Это мы выясним, не переживай». «А я? Что со мной?» – спросила девушка и посмотрела на старшую сестру. Она боялась ответа Леры. «Сейчас ты отдохнешь, а завтра мы поедем к моему хорошему знакомому!» Ответила Валерия, обнимая себя за плечи. «Что? Вот так? Нет! Я взрослая женщина и никуда не поеду!» «Поедешь!» Громко заявила Лера, не желая слушать отговорок. «Если нужно, она ее туда пешком приведет. Сама она не справится!» «Да что ты за человек такой! Почему всегда решаешь за других?» «Я не хочу!» «Если ты не помнишь и не знаешь, кто вводит тебе дозы, то стоит задуматься. Тебе необходимо пройти комплексную лечебную программу в наркологической клинике». «Ты считаешь меня наркоманкой?» «Думаю, ты принимаешь амфетамин больше полугода». «Невероятно!» Внезапно Тома рассмеялась. Смех больше походил на истерику. «Так хочется закрыть меня где-нибудь, да?» «Всегда была любимицей, а тут твое место заняла я. Это смущает? Ну скажи!» «Тома, ты не ребенок, чтобы так размышлять!» «Я ребенок?» Преодолеть зависимость можно только в наркологической клинике. «Я не наркоманка! Я не понимаю, как так произошло! Я принимаю только то, что ты назначила!» «Я психостимуляторы точно не назначала!» Девушка отвернулась и хрипло выдала. «Хорошо, я поеду, а там выясним. Я знаю, что этому есть объяснение, но я никогда не вкалывала себе ничего опасного и не отправляла никаких тебе угрожающих писем. Ничего. Но тебе решать, верить мне или нет. Но ты ведь и шанса мне не дашь. Сама сделаешь выводы». Вглядываясь в дрожащее тело девушки, Валерия прикусила губу, тут же ощущая кровь на языке. — Я верю. Но тебе нужна помощь. Сама ты не справишься. — Хорошо. Завтра я поеду с тобой, — обреченно выдала девушка. Удивляясь столь быстрому согласию, Валерия нахмурилась. — Неужели обманывает? — Нужно ехать. Тома, скажи адрес Коршуновой. Обещаю, никто не пострадает. Повода не верить Кириллу Тамара не видела. Ее он никогда не обманывал, она до сих пор не понимала, что случилось у них с сестрой, но знала, что им помогли. Всегда так считала. Как-то она сказала об этом Лере, но тогда она только молча кивнула, даже не глянув в ее сторону. «Красный пахарь, дом 54», – нехотя бросила Тома и с небольшой паузой добавила. «Только не пугайте Алину, она единственная, кто меня понимает. Пожалуйста». Валерия хотела что-то сказать, но отец, вошедший в комнату, кивнул ей, давая понять, что не стоит. Он поспешил к младшей дочери и обнял ее. Валерия еще несколько секунд смотрела, а потом вышла из комнаты, направляясь к лестнице. В душе все клокотало от эмоций, но все же она была рада, что этот разговор состоялся. Конечно, вопросов появилось еще больше, но стало легче. Валерия верила, что сестра не виновата, Но кто-то ведь использовал ее и травил, только кто